Глава 17. Серёжа ее задержали? спросила Маша, накрывая на стол. Сергей сидел на коврике, Макар, вытянув ноги, с удовольствием занял весь диванчик. В кухню незаметно прокрался Костя и спрятался в уголке, слушая взрослые разговоры. Антонет расположилась у него на коленях, Бублик лежал на полу и огрызался на каждого, кто ставил ногу ближе, чем в метре от его головы. Нет, насколько мне известно, Но это и не наше дело. Мы со следователем поговорили, обо всем рассказали, доказательства собирать это его работа, не наша. Заказчик доволен, ага, всем, кроме одного. Ему хотелось бы видеть предмет, вокруг которого бушевали такие страсти. Но я честно признался, Сергей чуть усмехнулся на слове честно, что предмет находится в правоохранительных органах, потому как это улика. А где Русалка, кстати? Заинтересовалась Маша. Макар, ты ее не оставил в том селе? Нет, конечно, Привез обратно в целости и сохранности. Макар выложил русалку на стол. Маша наклонилась над ней и покачала головой, недоумевая, как Катя могла так доверчиво отнестись к словам Вотчина. Теперь было совершенно очевидно, что это всего лишь искусно вырезанная деревянная фигурка, секрет которой заключался в неодинаковой проработке деталей. Волосы были вырезаны очень тщательно, как и чешуя на хвосте, и тонкие руки, а лицо приходилось домысливать. Наверное, поэтому она и казалась Кате живой, подумала Маша. Это она наделяла ее одушевленными чертами, а вовсе не мастер. Маша положила фигурку на стол и пристально взглянула на Макара. Он казался похудевшим, но во всем остальном был тем же Люшиным, которого они знали. Хорошо, что «Все закончилось, подумала Маша. Наверное, это был лучший выход из всех возможных. Расскажи обо всем», — попросила она Илюшина, усаживаясь на стул. Я так ничего и не поняла. Сергей только сказал, что Вотчин был не виноват в смерти других коллекционеров. правда? Да, подтвердил Макар. Вучен рассказал Катерине чистую правду. Он действительно приезжал в Кудряшово в 84 году. Это было связано с его работой, и тогда И купил у владельца русалки фигурку. И с тех пор она не покидала его квартиру. Как не покидала, нахмурился Сергей. А как же смерть Зельберканта в девяносто третьем? Мы с тобой вместе читали в архивном деле описание пропавших вещей, которые забрали Сковородовы. Читали, но не видели. Макар вышел в коридор и вернулся спустя минуту с папкой. Распечатал специально для тебя, сказал он, выкладывая на стол два листа. Вот то, зачем я пытался связаться с Еленой Моисеевной, вдовой коллекционера. У нее остались старенькие фотографии, которые она после моей просьбы любезно разыскала, отсканировала и отправила мне. На них видна вся коллекция её покойного мужа. На крупной распечатке бабкину увидел людей с бокалами, а на заднем плане небольшой столик на котором стояли фигурки одинакового размера. Вторая распечатка представляла собой сильно увеличенное изображение фигурок на столе. Они были нечеткими, но вполне можно было разобрать в одной из них женщину с рыбьим хвостом, свесившуюся с ветки. "Это это не та русалка", с изумлением сказал Сергей. Маша выхватила у него лист. "Не та, конечно". Она недоуменно посмотрела на Илюшина. "Подождите. Сковородовых украли не ту русалку? Рад, что до вас так быстро дошло, усмехнулся Илюшин. Помнишь, Серёга, я говорил тебе про идею, которой у меня не было подтверждения. Это она и есть. Мне казалось, что что-то здесь не так, со всеми этими исчезновениями русалок, с коллекционером, который якобы нанял Сковородовых. И если предположить, что рассказ вотчина правдив, То откуда могла взяться русалка у Зильберканта? Ответ был только один это другая русалка. Сергей сидел с ошеломленным видом. Зильберкант коллекционировал шкатулки с мифологическими сюжетами. И когда он увидел у какого-то мастера, несколько фигурок дымовых, русалок, водяных и леших, они показались ему забавными, и он скупил их всех. Его вдова написала: что каждая фигурка была изготовлена в нескольких экземплярах, кроме лешего, и копии до сих пор хранятся у нее. Ее супругу не нравились, и он выставил их на видное место. Сковородов никогда не видел настоящую русалку, ту за которую он охотился. Так откуда же ему было знать, что найденная им не та? Он убил старика и забрал фигурку. Подожди. А каким же образом Сковородовы нашли коллекционеров? почему они выбрали именно этих пятерых, они вышли сразу на Вотчина. У меня есть одна догадка. В области вокруг Кудряшова сохранилось очень много старых церквей. краеведческий музей области помогал вести работы по их реставрации, сохранению, исследованию и так далее. Собственно, Вотчин именно затем и приезжал в Кудрешово, поскольку был довольно известным экспертом. Я предполагаю, что каждый из тех в чью квартиру забирали сковородовы, Когда-то был приглашен к краеведческим музеем для работы или консультации по своей специализации. Только так можно объяснить, что у сковородовых были их данные. Хочешь сказать, братья вышли на коллекционеров через музей? Не вижу другого варианта. И необходимо было выяснить, кто именно приезжал в Кудряшово летом восемьдесят -го года. И они не нашли другого способа, кроме как обратиться в музей. Не знаю, почему им назвали сразу несколько имен. Может быть, ленивому музейному сотруднику лень было искать точные данные, и он назвал всех, кто был в области за последние пять лет. А может быть, Кирилл Сквородов решил исключить возможность ошибки. Не знаю. Но тогда в музее им должны были назвать и фамилию Вотчина. Думаю, что назвали, но братья до него попросту не дошли. Найдя русалку, они успокоились. Вернее, успокоился Кирилл, а за ним и остальные. Олегу Борисовичу просто повезло. А если говорить о тех, кому еще повезло, то Зинаида Яковлевна Белова уехала из села за полгода до того, как в него вернулся Кирилл Сковородов. Потому она ничего и не знала ни о нем, ни о его братьях. Получается, тот мужик, бывший владелец Русалки, убил Сковородова. именно потому, что увидел другую фигурку. Закончил за него Макар. Он, в отличие от Кирилла, знал, как выглядел русалка, и, думаю, не забыл ее за столько лет. Подозреваю, он окончательно сошел с ума. И Натале Котик очень повезло, что она не стала его второй жертвой. Он пытал с Ковородова всю ночь, наверное, добивался ответа, где же тот прячет настоящую русалку. А Кирилл не мог ему ответить, потому что считал эту настоящей. Интересно, Поняли, он в конце концов что ошибался. Маша поежилась. Надо же, сколько смертей. В юности я читал один из рассказов о Маугли, и там люди убивали друг друга из-за ножа с драгоценным камнем, который он взял из сокровищ кубры. Вечная тема, пожал плечами Люшин. Только кинжал имел действительную стоимость, а сковородов и Эмма Григорьевна охотились за миражом. Как и все остальные, кто верил в мистические свойства русалки. Он пару раз подбросил фигурку в воздух, поймал и вернул на стол. Лети-лети лепесток через запад на восток. Серёга, ты был совершенно прав. Всем хочется чуда. А если чудо не случится, мы его сами придумаем. Собственно, за него сойдет все, что угодно, беременность, к примеру, или переменившийся характер тещи, Вовремя найденная работа любому самому обыденному событию можно найти мистическое объяснение, нужно только захотеть и от души поверить. Правда, мне сложно представить, что человек с жизненным опытом Орлинковой также охотно включился в эту игру, как и остальные. Она выглядела вполне здравомыслящей, теткой, хоть и стала убийцей. Так почему? Не понимаю. Кто ее знает, протянул бабкин Думаю, женщины просто восприимчивы к таким игрушкам. Им хочется, чтобы можно было загадать желание, и хоп, перед ней принц на белом коне или сама стала принцессой. Мужики все таки рациональнее устроены. Думаю, чем обыденнее жизнь вокруг тебя, тем больше хочется найти в ней сказку, предположила Маша. А если есть о чем мечтать, мне есть о чем мечтать, тут же сообщил Илюшин. Но мне бы и в голову не пришло повестись на нехитрой розкозни старичка И мне приснился Сергей, не говоря уже о том, чтобы убивать людей из-за этого. Я рада, что Катин муж не причастен к убийству. Пусть он полный ничтожество, но во всяком случае не убийца. Одного не могу понять, почему они так поспешно бежали из Ростова, почему не попытались остаться, дать взятку следователю. Катя говорила: У Артура там много влиятельной родни. Вот именно. Давай, что родня была влиятельной пару лет назад, и поймешь, почему для них проще было убежать, чем остаться. А Шатян уже задерживался за похожий случай, но тогда пешеход остался жив, и они отделались компенсацией. Оперативник, который работает на земле, рассказал, что в том районе активно идет передел собственности. Кланы пытаются урвать свой кусок Семья Шатянов никого не подкупила бы, потому что на их взятку нашлась бы более крупная взятка. Думаю, дядя Артура хорошо это понимал. А дальше включилась обыкновенная человеческая трусость: бежать, бежать, бежать подальше от совершенного и от наказания. Но они не могли прятаться в Москве годами. Глупо было даже думать об этом. А кто тебе сказал, Машка, что муж и свекровь Катерины Умные люди, вовсе нет. Ты же их видела и слышала, какую лапшу они вешали девчонки. У них даже не хватило ума придумать что-то более убедительное. И история сработала только потому, что Катерина оказалась очень наивной и к тому же доверяла мужу. Они сидели в московской квартире как в норе, строили планы, а время шло, и они ничего не могли придумать. Даже не знать, чем бы все закончилось, если бы Катерина не нашла русалку и не убежала от мужа, думая, что то он убил коллекционера. Макар, а ты выяснил, почему мастер, сделавший фигурку, покончил с собой? А он никакой не мастер, поправил Машу Илюшин. Он был трактористом. Наталья Котик ничего не знает о причинах его смерти, и Левушин тоже не знал. Загадал желание, оно не сбылось? предположил Сергей. Не подходит, по словам Левушина» приятель отдал ему фигурку со словами, что она исполняет желание. Кто его знает, может, пошутил перед смертью, но сдается мне, что сам-то Хохлов не верил во всю эту чепуху, и никто другой бы не поверил, если бы он не покончил с собой. Согласитесь, что последние слова человека, сказанные им перед смертью, звучат куда весомее, чем обычно. Сказал бы он Левушну, что русалка волшебная, А потом прожил десять лет, и что тогда, стал бы Мишка желание загадывать и убеждать самого себя, что оно осуществилось? Нет, конечно. Тракторист загадал желание, и оно сбылось, медленно проговорила Маша, глядя на русалку, и представляя себе высокого плечистого парня с загорелым лицом. И он поверил в то, что ему в его жизни случилось чудо, а потом понял, что никакого чуда не будет. И все чудеса, которые происходят, происходят сами по себе, а не потому, что мы их загадали. Поэтому мы и не считаем их чудесами. И что тогда, спросил Илюшин, незаметно проникаясь ее настроем, и тогда он умер? Не смог больше жить. Он, наверное, был очень талантливым этот тракторист, только сам об этом не знал, жил не своей жизнью. Сразу видно сценариста, одобрительно сообщил Сергей. И убеждённость Маши в своей правоте тут же рассеялась. Хорошая история, только боюсь, недостоверная. На самом деле все просто. Не было у Николая Хохлова никаких мечтаний. Это ты, Машка, свои мысли ему приписываешь. Жена его достала, работа остылила, да и пил, наверное, по черному Решил пошутить перед смертью, подурачить приятеля, а потом взял да утопился. Самоубийство на почве бытовых неурядиц. Наверное, Согласилась Маша вздохнув, и это выдумала, конечно, а в действительности все было совсем не так. Все замолчали, глядя на деревянную фигурку и представляя себе человека, который вырезал ее и покончил с собой. Мама, что вы с ней сделаете? нарушил тишину тонкий голос. Костя? Маша вздрогнула и обернулась. А ты что здесь делаешь? Ну-ка марш в кровать!» Мам, я еще не хочу спать. Я хочу вас послушать. Скажи, что вы с ней сделаете? Отдадим хозяйке, вмешался Макар. Маша отрицательно покачала головой. Катя не возьмет?» — Она сама мне сказала, говорит следователю, ей возвращать русалку стыдно, потому что придется признаться, что она его обманула, а ей самой желаница и подавно не нужна. Наследникам вотчина вернуть Неуверенно предложил Бабкин: "Вот его наследница сидит", показал Маша на собачонку, гревшуюся на коленях у спрятавшего за дверью Кости. "Насколько мы знаем, других наследников у него нет. Макар, может ты? Мне она не нужна, лишнее барахло я дома не собираю", отказался Илюшин. — "Ладно, пусть пока у нас остается. а там что-нибудь придумаем". Когда Макар уже стоял в коридоре, собираясь уходить, Маша вспомнила: "Постой, А та женщина, которая осталась в живых, Белова. Что с ней? Ее завтра выписывают. Ты у нее был? Рассказал о том, что узнал? Был, рассказал, разумеется, и как она отреагировала? спросил Сергей. Илюшин задумался на секунду. Сказала, что теперь будет жить спокойно, ответил он и поблагодарила за яблоки. Он усмехнулся чему-то, понятному только ему. И открыл дверь, следя, чтобы не выскочили собаки. Часом раньше Зидеде Яковлёна, с соседкой по палате, подробностями утреннего визита Макара. А под конец я не выдержала и говорю ему: "Ну что, говорю, отпустила тебя, перестал виноватых искать? Нету больше виноватых, нету. Жизнь все по своим местам расставила за тебя". А он что? А он спасибо говорит и за яблоко говорит тоже схромкал и пошел. Эпилог. 6 месяцев спустя Май обрушился на город так внезапно, что никто толком и не успел подготовиться к весне. 15° градусов тени сообщал прогноз, а на солнце было все 20. Шапочки постриженных кленов зазеленели за одну ночь, а тополя блестели глянцевыми, вымытыми листиками, и умопомрачительно пахли тополиные почки. Маша глубоко вдохнула лесной воздух, запрокинув голову, и засмеялась от радости. Весна. Какое счастье, весна. Машка, ты постилку не забыла? озабоченно спросил муж, подходя. Земля еще холодная, мы поопы отморозим. Не забыла. Ты видел цветы там на полянке? Я видел мясо в багажнике и Макара, который шёл куда-то с пакетом, в котором помидоры и огурцы. А поскольку мне не хочется оставаться без гарнира, я предлагаю найти Илюшина и отобрать у него пакет. Бабкин помахал кости, бродившему среди деревьев, и направился к машине. На пикник этой весной они выехали первый раз, и все словно опьянили от запахов земли, леса, проснувшихся деревьев и трав. Сергей гонялся за Макаром, который сбежал с помидорами, и хохотал на весь лес, удирая от приятеля. Маша, присев на корточке, с восхищением рассматривал тонкий стебелёк, увенчанный белой чашечкой цветка, по лепесткам которого бежали голубоватые прожилки. Костя искал дупло, в котором, как он считал, должны обитать белки. Костя: "Русалка у тебя?" позвала Маша. "У меня, мам. Не бойся, я не потеряю". Фигурка всю зиму пролежала в ящике под документами, и вспомнили о ней только в начале мая. Когда Макар познакомился со скульптором, собиравшим изображения нечистой силы. Скульптор жил в 40 километрах от Москвы в большом частном доме и не раз приглашал к себе всю компанию в гости. Очередную поездку было решено совместить с лесными шашлыками, а заодно отдать русалку человеку, которому она будет интересна. Макар с Сергеем вернули запыхавшиеся и сообщили что река куда ближе, чем они определили по карте. «Пойдем туда, предложил Бабкин. Тут идти недалеко, минут десять». Стоя на берегу извивающейся чёрной речушки, Костя лениво бросал в нее травинки, а Маша грелась на солнышке, пока Макара и Сергей разводили костер и готовили шампуры. Костя они свались предупредила Маша сына, стоявшего на невысоком обрыве. С этой стороны берег был крутой, а с другой пологий. Жалко на тот берег не перебраться. Здесь интереснее. Здесь у Вот я и говорю, не свались и вообще отойди от края. Вместо того, чтобы отойти, Костя выпросил разрешение спуститься к воде, и Маше пришлось помогать ему слезть по сыпающемуся склону. "Ноги не промочи", она стояла в трех метрах над ним, глядя, как мальчик проверяет палкой глубину. Вода в этом месте была черная, мутная, и Костя на палку уходила возле берега почти до конца Глубоко, — восхищенно сказал костя и здесь такая рыба клюет, наверное рассеянно наблюдая за сыном маша думала о своем, и мысли её скакали с одного на другое нужно отправить тётушке даше витамины для тоньки и бублика до конца праздников я должна написать 5 сценариев а у меня не придуман ни один сюжет ботинки кости малы придется покупать новое. Ужасно не люблю мерить с ним ботинки. Капитошин звал отметить его день рождения в кафе, нужно придумать подходящий подарок. Бедная Катя так и мучается, боится позволить себе быть счастливой, придумывает все новые препятствия. В чем то я ее понимаю. Для таких, как она, долг всегда значит больше, чем все остальное. Надо поговорить с девочкой. Кажется, и важно мое мнение. Хорошо, если они с Андреем Не додумав очевидную мысль, она зажмурилась на солнце, ощущая тепло на своем лице, и ее хватило умиротворение. Ей просто нужно время, у них все наладится. Господи, как же хорошо весной. На пятнадцатом этаже высотного дома, стоявшего на юге Москвы, женщина закончила мыть окна, но оставила створку распахнутой и подставила лицо солнцу, жмурясь от удовольствия. Хорошо, то как, Верка!» — выдохнула она. Весна пришла наконец-то. Невысокая рыжая женщина лет тридцати восьми, с веснушками, рассыпанными по улыбчивому круглому лицу, отложила в сторону тряпку и встала рядом с подругой. Меня сейчас сдует!» — поежилась она, «Люб, сокрой окно. Подруга обернулась к ней. Она была красиво зрелой женской красотой, зеленоглазая с высокими скулами, пухлыми красными губами которым не требовалась помада, ровными широкими бровями. С тех пор, как вы меня на картошке простудили, я любых сквозняков боюсь, виновата напомнила рыжая. А у тебя все окна нараспашку. Та, которую она назвала Любой, прикрыла створку и села на стул, задумчиво крутя на пальцы тёмную прядь вьющихся волос. "Знаешь, я только недавно вспоминала про ту поездку", задумчиво сказала она. "Помнишь, когда мы с Володькой начали встречаться?" Помню, конечно. Что, Любань, ностальгия. Вспоминаешь первый поцелуй с будущим мужем? Она рассмеялась, но подруга стала серьезной. Я иногда вспоминаю того парня. Помнишь, которого мы встретили в магазине? Он потом утонул. Рыжая перестала смеяться и сочувственно кивнула. Помню, конечно. Знаешь, столько лет прошло, а я его очень хорошо помню. Наверное, потому что он был странный. Да, верно, странный. Он тогда стал меня стыдить за то, что я дразнила рыбака. Нет, стыдить неправильное слово. Не знаю, как сказать, он был словно сумасшедший. Она растерянно замолчала. Почему ты вспомнила его, Люб? осторожно спросила ее подруга. У вас с Володькой все в порядке? Да, у нас все хорошо. Почему вспомнила? Сама не пойму. Знаешь, такая глупость, когда мне сказали, что он утонул, я сразу подумала, Что, он утонул там, где я купалась? И я о том же подумала, призналась Вера. Только ведь это было не так. Не так. Он утопился в лесном озере. Оно ещё так красиво называлось марин Омут. А я купалась в заводе на реке. Голубица, кажется. Кто знал, что там тот рыбак будет стоять в кустах? Кстати, помнишь, как он на нас смотрел, когда потом встречал? Вера хихикнула. Помню. Усатый такой дяденька суровый, ужас. Володька все допытывался, почему мы хохочем, когда видим его. Их веселая была картошка, и мы были веселые. Главное, молодые, Любка. Вот что главное. В соседней комнате зашипело, и она спохватилась. "Ай, суп убегает!" Рыжая бросилась из комнаты, и Люба, оставшись одна, подошла к окну, распахнула его настежь, вдохнула воздух полной грудью. На секунду ее хватило острое сожаление о том времени, когда она была молодой красивой девчонкой и не боялась плавать ночью голышом, смущая местного рыбака. Вот только тот парень Люба меня продует, раздался сзади возмущенный голос, и она быстро захлопнула окно, не пуская в комнату ветер, приносящий воспоминания и волнующий сердце. Вот так-то лучше, удовлетворенно сказала Вера. Выкинь ерунду из головы, пойдем есть. Маша помогала нарезать помидоры и хлеб, раскладывая их на пластиковых тарелках. Как вдруг от реки раздался жалобный крик. "Костя?" Она бросилась к обрыву, но Сергей и Макар опередили ее. Бабкин первым подбежал к краю и наклонился вниз. "Ты что кричишь?" выдохнул он, и Маша остановилась, перевела дыхание. "Машка, не бойся. Он тут сидит живой, невредимый. Ты меня испугал." укоризненно сказала она, подойдя к обрыву. Что случилось? Мальчик жалобно смотрел на них снизу. Я русалку потерял, признался он, как потерял. Так, я ею играл, она выскользнула и упала в воду, и теперь я ее найти не могу. Сергей, Макар и Маша по очереди спустились с обрыва, встали на узкой полоске суши возле воды. Макар прошелся по берегу с палкой, поддеваяs дна илы и камни, но русалки не было. Я не виноват. Чуть не плача сказал Костя: "Дядя Макар, правда, она сама выскользнула. Где она может быть?" Маша прищурилась, вглядываясь в воду. "Она же из дерева". Макар бросил бесполезную палку, пожал плечами. "Я догадываюсь, где она может быть", нехотя сказал Сергей. "Вода мутная, темная, и унесло течением". А Костя не заметил. Не видать Петров Васильевич новых экспонатов в коллекции. Бог с ней. уплыла, так уплыла. Маша постаралась утешить расстроенного сына, на тонной русалка. Костя вздохнул и полез вверх по обрыву. За ним стали подниматься Макар и бабкин, помогая Маше. Наверху Маша на минуту задержалась, глядя на воду. Ей показалось, что в глубине под кустами у берега что-то движется, но как она не всматривалась, не могла разобрать что именно. Машка, пойдем, — позвал муж. У нас все готово. Да-да, иду, ответила она, не в силах оторвать глаз от воды. Мам, Маша махнула рукой, отвернулась от реки и пошла туда, где поднимался дым от маленького костерка. Она не увидела, как матовую гладь прорезал длинный силуэт, задержался на мгновение у поверхности воды и загнулся и мгновенно исчез в черной глубине. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом Логосвос. Май 2019 года. Звукорежиссер Елена Смирнова. Читал Андрей Леонов.